Глава 6. Ламинер, прежде чем заснуть, вспоминал прошлое. Тот день, когда они впервые встретились. Возможно, это была ночь. Два дня спустя после того, как он с тремя спутниками штурмом взял небольшую сокровищницу, а воевать пришлось с уже знакомыми им птицами-кровопийцами, так вот с того момента мнения в команде разделились. Ламинер считал, что пора возвращаться. Известные ему карты себя исчерпали. Глубинные уровни города были абсолютно неизвестным лабиринтом. Самые нижние этажи, где выращивались ценные мхи и грибы и добывались минералы, вообще были тайны за семью печатями. Тем не менее, трое его спутников жаждали большего. Хотя с грузом сокровищ передвигаться было обременительно, они втроем энергично возражали против возвращения. Сингара казалась преодолимым препятствием. Когда выяснилось, что кровопийцы боятся огня, ничего не стоило придумать нехитрую тактику нападения на их гнездилище. Расправившись с двумя десятками смертоносных противников, поистине можно было считать себя героями. Ламинер, однако, был настроен скептически. В конце концов договорились, что если в течение нескольких часов не удастся обнаружить что-либо стоящее, они повернут назад. Нескольких часов не потребовалось. Спустя полчаса, Один из его спутников заметил предмет, спрятанный в трещине в нескольких футах над землей. Прежде чем ламинер успел его окрикнуть, он полез в расщелину и извлек красивый золотой браслет, инкрустированный крохотными рубинами. «Странный способ прятать ценности», – усмыхнулся он, опуская добычу в мешок. Никогда бы не подумал, договорить он не успел. Мощный удар гонга раздался над его головой, и все три инстинктивно присели, озираясь. Мигом позже непроницаемый мрак опустился на коридор и послышалось глухое ворчание невдалеке. Но ламинер успел заметить, что ворчание доносилось из-за спины. Он приготовился зажечь магический свет и извлек своего покровителя из ножен. Но перепуганные приятели не стали его слушать. Не сговариваясь на ощупь, они ринулись вперед в совершенно незнакомый проход. Только чудом ламинер не попал ни под один из ударов, В панике они беспорядочно отмахивались. Но наоборот, побежал назад. Там, в десятки футов от него, была пустая кладовка, в которой можно было забаррикадироваться. Он заметил быстро приближающуюся пару горячих огоньков и бросился на землю. Вовремя. Струя пламени пронеслась над ним, опаляя спину. Нырнув в кладовку, он успел погрузить меч в несущегося мимо противника. Попал. Что-то со стоном рухнуло на пол. Ламинер едва успел подхватить оружие, как второе полотно пламени скользнуло мимо лица. Откуда-то доносились вопли и лязка оружия. Некогда было обращать на это внимание, второе существо едва не вломилось в ту же кладовку. Сила его была чудовищной. Ламинер не смог опустить засов и старался, сдерживая скрежещую дверь, перехватить меч поудобнее. Сквозь щель внутрь ворвалась струя пламени, и покровитель немедленно нагрелся так, что на выронил его. Оставался только кинжал. Если он не уложит противника с первого попадания, тогда конец, подумал ламинер, уворачиваясь от очередного горячего приветствия. В этот момент вновь что-то сместилось в голове, и время потекло быстрее. Ламинер заметил, как косматое, напоминающее низкорослого волка создание, собралось, чтобы вновь всей массой обрушиться на едва державшуюся дверь. Он присел, повинуясь безмолвной подсказке, перебросил кинжал в левую руку и бросился вперед и в сторону, в тот момент, когда противник с рычанием устремился внутрь. Струя огня обволокла его руку, но он успел вонзить клинок порукоять в глаз противника и перекатиться через него. Захлопнув за собой дверь, он выскочил в коридор. Левая кисть страшно болела, от запаха паленой шерсти мутила, но бой еще продолжался. Впрочем, он ошибался. Бой был завершен. Судя по всему, противников было трое. Третий лежал чуть дальше, зарубленный среди останков двух растерзанных им людей. Следы третьего человека, судя по всему серьезно раненого, исчезали в одном из боковых проходов. Номинер хотел было броситься следом, но услышал знакомое попискивание крылатых кровопийц и передумал. Он едва успел вернуться в кладовку и опустить засов, как снаружи послышались шорох крыльев и воинственные крики птиц. Трясущиеся ноги плохо держали его. Опустившись в угол комнаты, подальше от трупы хищника, жар его тела чувствовался даже на расстоянии, он принялся бинтовать пострадавшую руку. Почти сразу же после этого он погрузился в тяжелый сон без сновидений. Армаир, некогда младший жрец Наатой и в далеком прошлом воспитатель Рисы, умирал. 630 тридцать лет иссушили его телесную оболочку. Теперь он витал где-то в других мирах, время от времени возвращаясь в свое уставшее тело, что покоилось на груди высохших ароматных трав. Где-то рядом продолжалась жизнь. Смутно, словно сквозь толщу камня он слышал разговоры своих соплеменников. Жизнь продолжалась. Планировались спасательные экспедиции, собирались отряды для ликвидации очагов распространения нежити и многое другое. За свою жизнь Ромаил успел увидеть десяток войн, боролся с загадочными эпидениями и посланцами хаоса, служил посредником при заключении мира и был наставником в магических и культовых дисциплинах. Однако, что-то тревожило старого Ханса, что-то несоразмерно огромное вторлось в смежные области астральной проекции, что-то, ускользающее от пристального внимания. Словно зыбкие пятна призраки, что мерещится в темноте, стоит подойти поближе, и они исчезнут. В его теперешнем состоянии любой дальний прыжок в астральном теле мог навсегда оборвать уже очень слабые связи с телом физическим. Не то чтобы Эрмаир боялся или не торопился умирать, Страж моста уже пристально следил за ним, приближающимся к границе двух миров. Ощущение незавершенности своей жизни, ощущение опасности – вот что не давало ему покоя. Судя по всему, никто более не замечал очень тонкого изменения, которое открывалось его глазам. И это тоже было скверно. Он парил над астральным двойником своего родного острова, Розового острова, единственного обитаемого места Южного полушария, где некогда зародилась цивилизация Ханса. Здесь все было в норме. Ничто из противодействующих сил не нарушало установленного соотношения. Вопреки распространенному мнению, нельзя полностью истреблять нежить, нельзя полностью подавлять зародыши хаоса иначе их место займут другие, и может потребоваться немало времени, прежде чем новые нарушители негласных границ будут обнаружены. Так уже было и истребление целых народов, опустошение огромных пространств – обычные последствия слишком рьяной войны с так называемым злом. Трудно передать словами ощущение, что испытываешь в астральном теле. Пребывание в телефизическом, Похоже на жизнь глухого, слепого и парализованного человека после возвращения из астральной проекции. И все же здесь также нужно чувство меры. Печально кончается необдуманно долгое астральное путешествие. Физическое тело без носителя разума Атмана служит легкой приманкой для всех бестелесных существ, что вечно скитаются незримые в обоих мирах. И тот, кто пропустит подобное нападение – Либо обречен делить свое тело с чужеродным и враждебным сознанием, что обычно кончается плохо для них обоих, либо становится сам вечным скитальцем, застрявшим в цепи перерождений, обреченным на непрекращающееся бессмысленное существование. Правда, поблизости от священных помещений, где сейчас пребывал физический Эрмаир, ему нечего было опасаться. Как и многие другие ханса, остаток жизни он проводил необремененный страданиями разрушающегося организма. Когда около него возник многоцветный сгусток, чье-то астральное тело. Ромаир приготовился строго выбронить самонадеянного подростка, что дерзнул отправиться в подобную экскурсию без надлежащего обучения. Цветом и структурой его сосед походил на молодого ханса. Вернувшись в свое тело, Ромаир к величайшему изумлению, застал в своей комнатке не Ханса, но человека, закутанного в переливающийся плащ всех цветов радуги. Впрочем, это было понятно. В подземных жилищах Ханса по человеческим меркам было прохладно. Непонятно было другое. Как могли его сюда пропустить? Даже не всем соплеменникам был разрешен вход в иные комнаты, прилегающие к храму, не говоря уже о людях. «Почтенный Ирмаир, поклонился человек, – «приношу извинения тебе», и твоему почитаемому богу за это вторжение. Если бы не чрезвычайные обстоятельства, я не стал бы тебя тревожить». В двух словах гость описал то, что давно уже видел Армаир, и то, что никто больше не замечал. «Кто еще из твоих учеников мог бы заметить подобную брешь? Если их слишком много, чтобы вспоминать всех, то не скажешь ли, кто из них может быть поблизости?» Армаир задумался Его спутник сидел, и черты его лица порой менялись, словно оно существовало отдельно от своего хозяина. «Ширанс – наблюдатель на Змеином острове», – проговорил наконец Ханса. «Орос – исполнитель особых поручений, выжженный остров». «Риса – наблюдатель области Онд». «Халиар – жрец второй ступени. Остальные гораздо дальше. Этих же я еще вижу». «Благодарю». Гость встал, еще раз поклонился и начал таять в воздухе. «Похоже, я догадываюсь, что должен сделать. Тебя же, почтенный Эрмаир, я попросил бы предупредить всех своих соплеменников, что приближается война. Не знаю, минует ли она Ролион». Прежде чем совсем растаять, посетитель постучал по двери и испарился прежде, чем в комнату вошли обеспокоенные служители храма. Рисе показалось, что кто-то осторожно царапает дверь их штаб-квартиры, и бесшумно осторожно она скользнула к ней. Принюхалась. Ничего и никого. Оглянувшись, она увидела безмятежно спавшего на ламинера и, помедлив несколько мгновений, распахнула дверь. За ней начинался огромный зал с величественной колонадой. Ветражи высотой в несколько сотен футов изображали легендарных героев и разнообразных богов. Фонтаны рассыпали радужные потоки брызг, воздух был свежим и приятным. Солнца не было, но сквозь мозаичный потолок, что находился на умомрачительной высоте, просачивался рассеянный, не слишком яркий свет. Риса шагнула в зал и вновь оглянулась. Теперь она увидала две фигуры – ламинера, дремлющего у тлеющих огоньков камина, и саму себя, сидящую за столом. И вновь она не удивилась. Ощущения были близки не к тем, что она испытывала в сновидениях, а к астральным путешествиям. Присутствие могучей и неизвестной силы электризовало воздух, делало каждый шаг легким и воздушным. У ближайшего фонтана она заметила низенькие скамеечки, достаточно высокие, чтобы хвост не мешал сидеть. Усмехнувшись, она села и принялась смотреть в радужные глубины фонтана. Каскад брызг, Кружил вокруг водоема облаком приятной прохлады, и шелест его не мешал размышлениям. Время от времени она оглядывалась, наблюдая сквозь проем за собой инламинером, но там ничего особенного не происходило. В любом случае, наблюдать за собой со стороны – необычное, впечатляющее зрелище. «Я полагаю, что теперь можно поговорить». Голос был глубоким, раскатистым и не принадлежал ни одной из известных ей рас. Она оглянулась в поисках говорящего, но никого рядом не заметила. Там, на маяке, она устроилась поудобнее за столом. «Кто говорит?» – спросила Рисса. Ее собственный голос также оказался глубоким, вибрирующим гораздо мощнее, чем прежде. «Это не имеет значения», – ответил собеседник. «Пока не имеет». «Мне нужно от тебя одно небольшое обещание!» Риса молчала. «Мне нужно, чтобы ты помогла своему...» Голос помедлил, словно подбирал слово. «Спутнику!» «Оказать мне одну небольшую, но весьма существенную услугу!» «Почему бы тебе не показаться?» «Не могу!» Ответил голос, как показалось Рисе с грустью. «Кроме того, это противоречит тем условиям, что я...» Снова пауза. «Должен соблюдать». «Что это за услуга?» – поинтересовалась Риса. «И зачем, собственно, я должна ему помогать?» «У вас обоих редкое сочетание очень необходимых мне качеств». Голос словно бы приблизился. Рисса осмотрелась никого. «Впрочем, если вы окажетесь слишком строптивыми», – нотки угрозы прозвучали в голосе, – «то я подожду кого-нибудь еще». Кого-нибудь еще, повторила Риса. А что будет тогда с нами? Ответа не последовало. Что будет с нами, повторила Риса. Зал словно взорвался перед ее глазами. Она была в знакомом ей месте в одном из коридоров храма Нааты на Розовом острове. Странные и несуразные признаки упадка предстали ее глазам. Коридоры обветшали и давно не убирались, шаркающие шаги вокруг. Были неуверенными, словно принадлежали либо тяжело больным, либо старым существам. Она провела рукой по стене. Под густым покровом паутины открылась руна нааты, знак обновления. Знак сильно искрашился и распадался от прикосновения. Риса машинально прижала руку к своему амулету, знаку ее положения в иерархии культа. Амулет был прохладен и не действовал. Холодок прополз по животу, мысли спутались. «Во имя всех богов, что здесь случилось?» Она поспешила вперед, к главному проходу, что вел в святая святых храма, залу моста. По пути она замечала другие удручающие признаки запустения. Календарные надписи утверждали, что прошло несколько месяцев с того дня, как она получила просьбу навестить старый маяк и исследовать, что там происходит. Зал моста был переполнен. Там и сям стояли, сидели, лежали ханса, Словно весь остров попытался разместиться здесь. Все они были необычайно, невероятно стары. Странно, что они еще живы. Воздух в зале был отвратительным. Смрад разложения витал вокруг, словно присутствующий гнили заживо. Не видя вокруг себя ничего, охваченная ужасом, Риса попыталась протиснуться к центральному возвышению, где надлежало находиться старшему жрецу. Там стоял какой-то старик в регалиях старшего жреца, но поза его была бессильной, а взгляд тусклым. «Что случилось?» – спросила Риса. Голос был дрожащим, неуверенным. Старик поднял глаза. «Вернулась?» – сказал он едва различимым голосом, переходящим в шипение. «Он что, тоже болен?» «Вернулась, чтобы наблюдать гибель своих соплеменников», – отозвался кто-то позади. «Довольна ли ты тем, что видишь?» Риса закрыла глаза руками, но звуки и запахи продолжали ее преследовать. Все вокруг смолкло, все смотрели на нее, но хоронили молчание. «Нет больше Ханса», – продолжал жрец, сверляя ее взглядом. «Никто из Ханса уже не сможет отложить ни одного яйца. Наш бог изгнан, а сами мы прокляты. Может, ты скажешь, за что?» Риса молчала. Она пыталась сосредоточиться на том, что все это наваждение, но все происходящее имело невыносимый оттенок реальности, и ни одна попытка проснуться не помогала. «Знаешь», — ответил все тот же незримый голос из-за спины. «Она знает», — продолжал он. «Мы все дорого заплатили за несправедливость. Что тебе стоило согласиться, перешагнуть через свою гордость?» Риса задыхалась. Она увидела мертвые, распадающиеся в прах глаза изваяния вояния на ады, оскверненные и разбитые священные изображения, осознала, как тяжело давят на нее осознание вины. «Вины?» Она отняла руки от лица. Она была вновь в зале. Позади открывалась дверь в настоящее, которое она недавно покинула, а перед глазами все еще стояло ужасное будущее, которое ей посулили. «Вины!» Что-то неправильное было в видении будущего, которое ей предстало. Не было времени думать, что именно. «Если ты угрожаешь», — сказала она с негодованием, прижимая руки к груди, «значит, ты не можешь нами управлять. Так что посмотрим, что предпринять». «Я не стану давать обещания». «Ладно», — согласился неожиданно голос. «Я не позволю вам никого позвать на помощь. А если будете упорствовать, я помогу вам подумать в таком месте, где других занятий у вас будет немного». Фонтан неожиданно притих, а когда Риса подняла глаза, вместо воды, чистой и прохладной, — фонтан источал теперь кровь. Отвратительный запах гниения вновь коснулся ее ноздрей. Стены зала поросли плесенью и мхами, а сверху стал сочиться кроваво-красный свет, скудный и скрадывающий обстановку. Кривясь от отвращения, риса побрела по скользкому и липкому полу к едва различимым треющим огонькам по ту сторону видения. За спиной ее кто-то добродушно рассмеялся. Ламинер попался в ловушку. Проход, по которому их компания пришла, оказался перекрыт массивной металлической решеткой, настолько тяжелой, что ему не удавалось ее даже пошевелить. Дождавшись, когда пернатые хищники умолкнут вдалеке, он прокрался в тот коридор, куда скрылся раненый, специалист по ловушкам по имени Нари. Кровавый след вел в одну из комнат, где явно произошла схватка. На полу валялись останки нескольких птиц. Дальше следы продолжались, но уже без цепочки кровавых пятнышек. Ламинер некоторое время следовал за ними, пока не уперся в такую же массивную решетку. «Ладно», – подумал он, – «раз уж он смог уйти, то и выбраться из города наружу ему будет не слишком сложно. Поднимать шум было бы небезопасно. Предыдущие отчеты ничего не говорили ни о птицах-кровопийцах, ни об огнедышащих волках». Похоже, правы те, кто утверждает, что привычная спокойная жизнь – крайне хрупкое и недолговечное состояние. Стоило на несколько десятков лет покинуть город, как уже нужна по меньшей мере армия, чтобы очистить его от новых обитателей. Сейчас он был вынужден красться, подолгу замирая у каждого нового перекрестка, прислушиваясь и принюхиваясь, стараясь экономить воду, и её оставалось дня на три не более. В памяти осталось одно. Город имеет достаточно простую планировку, Самый широкий проход неизменно приводит к серии лестниц и подъемников, ведущих на другие уровни. Только нигде не говорилось, с кем или с чем придется встретиться, чтобы прорваться к одному из таких мест. Таилась, правда, робкая надежда, что портал, соединявший некогда город с другими крупными городами Ролеона, все еще действует. Тогда он будет рад убраться отсюда куда угодно. Как сильно может изменить взгляд на жизнь пара другая железных решеток, думал он. Нет их, и ты свободен. Есть они, и ты обречен. Десятки странных помещений, проходов, коморок, складов, жилых комнат и много чего еще прошло перед его глазами. Однако не было времени все это исследовать. Поразмыслив, Ламинер спрятал большую часть сокровищ, найденных ими в той комнатке, где он отбивался от недышащих хищников. Труп последнего так и не пожелал расставаться с его кинжалом. Пришлось выволочь его в коридор целиком. На второй день осторожного перемещения по широкому проспекту, вероятно некогда величественному и красивому, ему почудилось чье-то присутствие. Кто-то без сомнений был поблизости, судя по следам, по запахам, по непонятным знакам, нацарапанным на стенах. «Кто бы это ни был, – решил он Ламинер, – вряд ли его общество будет намного хуже теперешнего». Ни одну ночь ему не удавалось спать спокойно. Непонятные звуки тревожили его. Сотрясение пола, непрекращающееся болезненное свечение стен. Он начинал ощущать себя букашкой, ползущей внутри разлагающихся останков подземного колосса, куда стремились теперь самые отвратительные и невероятные твари со всего мира. Следы вскоре потерялись. То ли следователь глубин двигался какими-то тайными ходами, то ли попросту умел летать. И впереди... Там, где заканчивалась цепочка следов, коридор разделялся на три прохода. Левый и правый были узкими, и оттуда тянуло ледяным сквозняком. Центральный постепенно подымался и сохранился явно лучше других. Подумав немного, ламинер двинулся по среднему, по-прежнему прижимаясь к стенам, готовый в случае необходимости обратиться в бегство, либо слиться со стеной, укрыться, переждать возможную опасность. Никого не было. Он подкрался к двери, в которой завершался коридор, и заметил буквы, что светились на ней. Его знание местного языка было слабым, но рядом была полустертая копия той же надписи «Натален». Выходило что-то вроде «У-Т-Орт». Вряд ли там было что-то запрещенное или опасное. Ни замков, ни предупреждающих знаков не было видно. Поколебавшись несколько секунд, ламинер аккуратно приоткрыл дверь. Просторный зал был пуст и безмолвен. Слабый запах озона витал в воздухе. Девять полированных круглых возвышений находилось здесь, восемь у стен, одно в центре. Над тем, что в центре, висел сгусток черноты, от которого и исходил слабый запах озона. Портал. Впервые за множество часов луминер почувствовал облегчение. Держа меч на готове, он очень медленно двинулся в обход портала, готовый либо мгновенно прыгнуть в него, либо отскочить прочь. Насколько ему было известно, портал всегда предупреждал звуком о перемещении по нему. Неожиданно он расслышал легкие, но несомненные звуки со стороны, противоположной той, откуда он вошел. Позабыв про портал, луминер кинулся вперед и распахнул дверь, что вела из зала дальше. За дверью начался новый проспект. Просторный проход со сводчатым потолком, более чем в две сотни футов шириной. Сравнительно неподалеку что-то время от времени вспыхивало, и слышался звук, напоминающий шипение огромной разъяренной змеи. Плавающие в воздухе черные тени померещились ему, и подняв засветившийся покровитель перед собой, ламинер бросился вперед. Похоже, он подоспел вовремя. Низкорослая фигура яростно отбивалась от восьми или более теней, что окружали ее со всех сторон. Даже на почтенном расстоянии Ламинер ощущал ледяной холод, распространяющийся от призраков, и понял, что времени терять нельзя. Никакой кодекс введения рукопашного боя не относился к подобным чудовищам, и он наискось перечеркнул одну из них, уворачиваясь от туманных рук теней Вопль едва не оглушил его. Меч проходил сквозь противника склонно сквозь густой студень. Тень, которую он поразил, распалась на черные фрагменты и рассеялась. Отбивавшийся, отсолетовал он ламинеру, но тому некогда было отвечать на приветствие. Три тени насели на него, и не было времени ударить как следует. Он осознал, насколько его неожиданный спутник мастерски владеет оружием. Даже от трех теней ему едва удавалось обороняться. Спустя всего несколько секунд он начал замерзать и успел подумать, что, скорее всего, в этот раз попался по-настоящему. Одна из теней без всякой причины поплыла прочь, и Ламинар, прокатившись под двумя остальными, вонзил с размаху меч в отступающего противника. В этот раз покровитель сильно нагрелся, и искры брызнули в разные стороны. Позади него послышался стон поверженной нежести, и это придало ему уверенности. Вторая тень покачивалась у него за спиной, и он, успев поразиться ее беспечности, ударил снизу вверх. Но тут же в голове словно взорвалось пушечное ядро. Ламинар слабо осознавал, что меч, который он выпустил, медленно опускается на земь среди лохмотьев разрушенной тени, и успел заметить призрачную длань, вновь занесенную для удара. Чья-то сильная рука отшвырнула его в сторону и нарисовала в воздухе ослепительно вспыхнувший знак, от которого тень прошла рябью и испарилась. Та же рука посадила его у стены, и новый знакомый склонился над ним. Капюшон откинулся, и ламинар увидел голову рептилии. Светло-серая мелкая чешуя, внимательные желто-зеленые глаза и необычный напоминающий аромат благовонных трав запах. Тут все пошло кругом, и непроницаемая мгла опустилась на него. Очнулся он на свежем воздухе. Молод, сокрушавший его мозг изнутри, успокоился – и теперь только слабая боль в висках напоминала случившемся. Ламинар сел и тут же пожалел об этом. Он схватился рукой за затылок и зашипел от боли, которая оказалась вот-вот разорвет голову на части, и ощутил сильный запах трав. Подняв взгляд, он увидел перед собой небольшую фляжку. Кто-то вложил ее в его непослушную ладонь и сжал пальцы. «Ладно, раз уж остался жив, почему бы не продолжить?» Ламинар закрыл глаза и сделал основательный глоток. Вкус был резким, отрезвляющим, но не тошнотворным. Туман моментально рассеялся в глазах, и необычайная бодрость наполнила все его существом. Ламинера попытался подняться, и с удивлением осознал, что ни одна косточка не болит. Неподалеку лежал его покровитель, вложенный в ножны. Он оглянулся и встретился с уже знакомой ему парой глаз. Только теперь они были пронзительно-зеленого цвета. Показалось, что ли, успел подумать на и отступил на шаг от неожиданности. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Рептилия была без накидки, ее единственной одеждой был сплетенный из полосок кожи пояс, что служил одновременно рюкзаком и бог весь чем еще. Ему показалось, что на шее рептилии сверкнул небольшой амулет, но взглянув еще раз, он не заметил ничего все, что можно было предположить, что его новая знакомая – женского пола. Ростом она была чуть больше пяти футов, но не казалась хрупкой или слабой. Ламинер помнил, с какой силой она отбросила его прочь от врагов. Риса, указала на себя рептилия. Риса талашес аншиора». «Ламинер», – отозвался на Ламинер. Рептилия говорила на тален, и лишь едва заметное шипение отличало ее голос от человеческого. «Анс Шаар!» – произнесла рептилия и протянула руку ладонью вверх. Помедлив секунду, Мламинар осторожно коснулся ее своей ладонью. Ему показалось, что ладонь на миг охватил огонь. В ушах возникла и угасла высокая музыкальная нота, а на шее рисы вспыхнул и вновь стал невидимым небольшой амулет. «Ты спас мне жизнь!» – продолжала рептилия, усаживаясь у камня. Номинар вновь повторил ее действие и сел поблизости. Теперь мы... Рептилия словно подбирала слова. Союзники, если ты не откажешься от моей помощи. Не откажусь, услышал номинар свой голос. От чего-то он был страшно смущен, и слова давались с трудом. Помощник из меня был, правда, неважный. Они помолчали ламинера неожиданно охватила волна спокойствия. Окружающий его пейзаж словно только что стал видимым. Горный склон, низенькие изогнутые деревья, трава, прохладный воздух и ватные островки облаков на небе. И черная пасть пещеры на склоне. «Что ты там делал?» – неожиданно спросила Риса, поворачиваясь к нему. Поколебавшись всего несколько мгновений, ламинар описал ей вкратце все события, что случились с момента, когда их компания вошла в юго-западные ворота Сингары. Рептилия терпеливо выслушала его и покачала головой. «Весьма безрассудно. Это был первый раз, когда вы решились на такое приключение, не так ли?» Глаза ее на долю секунды приобрели оранжевый оттенок. Ламинер кивнул. Риса некоторое время размышляла. То, для чего я сюда спустилась, еще не завершено. Могу ли я попросить тебя помочь мне? Ламинар кивнул, не раздумывая. Предстоит весьма опасная дорога, предупредила Риса. Если бы мы не встретились, я вряд ли пережил бы этот вечер, ответил он. Я тоже обязан тебе жизнью, так что я согласен. Отправимся ночью, ответила она. Разбуди меня, если что-нибудь случится и сразу же уснула, укрывшись от солнца в тени большого камня. Никогда прежде Ламинеру не предлагали дружбу и доверие столь стремительно. Впрочем, что-то подсказывало ему, что подвоха ждать не следует. Нельзя сказать, на чем основывалось это ощущение, он знал это, вот и все. Постепенно проснулся голод. Стараясь вести себя насколько возможно тихо, он перекусил остатками своего дорожного пищевого запаса и наполнил флягу свежей водой, спустившись немного вниз, Там рушал небольшой ручеёк. Вернувшись к камню, он уселся, опираясь о его нагретый солнцем бог, и постарался не думать о тревогах и радостях, что свалились так неожиданно в таком количестве. Спокойствие нарушал лишь оскалившийся голодной пастью вход в пещеру. Что-то скрывалось там, голодное, настойчивое, ожидающее своего часа. Он просидел так, пока солнце не стало опускаться за горизонт. Сон не шел, но вся усталость мало-помалу прошла. Человек в черном плаще мрачно поднимался по лестнице. Потоки дождя хлистали, едва не сбивая с ног. Ливень был теплым, земля под ногами кипела, превращенная в предательскую кашу, скользкую и ненадежную. Задержавшись на миг у входа в разрушенные теперь кладбища, он поднял голову и увидел два забранных ставнями окна на втором этаже знания. «Понятно», – буркнул он себе под нос. «Теперь начинается самое интересное». Пожалуй, надо позаботиться о внешности. Если бы его увидел сторонний наблюдатель, то, вероятно, бежал бы в панике, даже если бы дело происходило и не на острове с неважной репутацией. С каждым шагом части тела идущего меняли вид, размер, положение, из рукавов высовывались то ухоженные кисти рук человека, то массивные короткие лапы рептилии, снабженные двухдюймовыми когтями. Ступни то обрастали шерстью, то меняли количество пальцев. Если бы не дымка, которая в этот момент скрывала контура пришельца, более жуткого зрелища было бы не представить. Он поднялся на второй этаж, следов от него не оставалось, и прошел сквозь стену в комнатку, в которой путешественники разбили свой лагерь. Оглянувшись, он увидел в проеме приоткрытой двери зал с фонтанами и рису, сидящую у одного из них. Перевел взгляд на вторую рису, безмятежно глядевшую в окно, и покачал головой. «Нехорошо подсматривать», – сказал он, наклоняясь над ламинером. «Но всегда приходится» – и растаял. «Вот мы и встретились», – сказал незнакомец по виду ольт, закутанный в переливающийся многими цветами плащ, выходя из-за камня, рядом с которым устроилась риса. Ламинер остолбенел. Это не могло происходить. Во сне он невольно просматривал многие моменты из прошлого, Так иногда удавалось решить проблемы настоящего, но этого персонажа не могло быть в его воспоминаниях. Оглянувшись, он увидел, что все вокруг застыло. Деревья перестали шевелить листьями на ветру, птицы замерли прямо в воздухе, и ни ветерка не приносилось мимо него. Наступила абсолютная тишина, лишь биение сердца нарушало ее. Присмотревшись, Ламинер осознал, что весь окружающий мир, кроме них с пришельцем, стал черно-белым, потеряв все остальные цвета. «Иначе бы ты испугался!» чего доброго проснулся», — пояснил пришелец. «А это ни к чему. У нас с вами впереди и так достаточно забот». «Я узнал тебя», — с жаром выкрикнул он ламинер, позабыв обо всем на свете. «Ты направил меня с поручением на этот остров!» Он пошарил вокруг себя, чтобы взять свой походный рюкзак и осекся. В этом сне его быть не могло. «Действительно?» С энтузиазмом отозвался незнакомец и огляделся. «Очень интересно. И о чем же мы говорили?» «Похоже, это действительно сон. Причем, скорее всего, кошмар. Иначе как объяснить, что он видит такое?» Ламинер встал и заглянул за камень. Тариса. Спала и своим черно-белым цветом нисколько не отличалась от камня, у которого лежала. «Она не проснется», – заверил его пришелец. «Считай, что ее вообще нет. Не отвлекайся. Итак, о чем мы беседовали?» «Может быть», – подумал Ламинар, – «проще рассказать этой галлюцинации все, что она хочет». Тут он осознал, что понимает, что все происходит во сне, и во сне, разумеется, огорчился». В кои-то веки выпадает шанс видеть столь яркий и управляемый сон, и чем приходится заниматься. Он вздохнул и рассказал все, что помнил. Память его была необычайно цепкой и достоверной. Когда он завершил свой рассказ с негодованием, глядя на собеседника, тот кивнул, совершенно удовлетворенный. «Вот теперь я готов», – сказал он не в и поднялся с камня. Плащ взминтнулся вверх радужной волной и растёкся по высокой фигуре Ольта. «Что же ты хотел?» спросил Номинер, который неожиданно понял, что сейчас этот загадочный посетитель его сновидений уйдет так же неожиданно, как и в Торксе. «Я не могу тебе это сказать», ответил тот серьезно. «Сейчас я покину тебя, и наш разговор ты вспомнишь очень-очень нескоро. Мне не позволено давать тебе никаких советов, кроме одного». Оставайся самим собой. Вы вдвоем необычайно удачная пара. Все, что вам нужно, вы найдете сами. «Подожди!» – крикнул Луминер, но пришельца растали, словно дым. Закатные краски вернулись на свои места. Ветер освежил его горячую голову, и, подняв ее с камня, он никак не мог понять, что могло его разбудить. Риса спала рядом, закат стремительно переходил в ночь, и густая ночная тишина окутывала все вокруг. Тишина. Ни всепоглощающего пение цикад, ни песен птиц, ни редкого писка мелких зверьков, ведущих ночную жизнь. Полная тишина взамен этого. Ламинер проверил свой меч в полном порядке. Он тронул осторожно руку рисы, и она немедленно открыла глаза. Тихо шепнул он. Что-то не в порядке, слышишь? Он сделал выразительный жест и обвел молчащие окрестности. Повернувшись к рисе, он вздрогнул. И ее не было. Позади него послышался шорох. Он обернулся и увидел полностью снаряженную рису. В руках у нее поблескивал жезл, который она подняла предостигающе. «Молчи!» Ламинар застыл и медленно повернул голову к пещере. Откуда-то из ее глубин доносилась угроза, не облеченная в слова. «Отступаем вниз», – шепнула риса. «Здесь мы в ловушке, старайся держаться на открытом пространстве». Из пещеры потянуло холодом, и Ламинер увидел нечто, выползающее из мрака. Хотя размерами оно не отличалось от их прежних противников, даже издали было заметно, насколько оно вредоноснее. Трава, над которой оно перемещалось, чернела и съеживалась. С деревьев поблизости черным потоком посыпались листья. Ламинар ощутил исходивший от них запах, запах болезни, гниения, порчи и с отвращением стряхнул их с себя. Тень помедлила, затем простерла к нему свои бесплодные руки и, казалось, произнесла что-то неощутимое для слуха. От этих слов кровь потекла медленнее в его жилах и страх накатил на него удушающей волной. Однако тело его казалось сильнее разума. Он следил, как отступает на шаг, выхватывает покровитель из ножен и становится в оборонительную позицию. Наваждение прошло. Тень стояла перед ним, не решаясь касаться ярко сияющего острее оружия. Он всем телом ощущал тлетворные эманации чудовища, что продолжало высасывать жизненные силы из-за всего, что находилось вокруг – травы, деревьев, животных и его самого. Ламинар решился, и меч его скользнул к конечности призрака. Послышалось злобное шипение, и другая рука обожгла левую часть его головы. Номинар ощутил, как ледяная боль пронзает голову и едва не выронил оружие. Тень оказалась едва ли не проворней своих маленьких сородичей. Она была повсюду. Туманные, смертельные, опасные щупальца, казалось, заполняют все вокруг. Он отступал осторожно, парируя каждый возможный удар противника, но долго так продолжаться не могло. Собравшись, он сделал глубокий выпад и погрузил клинок в черные глубины призрака. Меч застрял в вязком теле, раскалился до бела и начал плавляться. Ламинер даже не пытался его извлечь и откатился назад, судорожно хватая ртом, обжигающий холодный воздух. Призрак яростно бил вокруг себя едва заметными конечностями и стонал на многие голоса. В мертвенно-бледном свете, что исходил от испаряющегося оружия, Стало видно, как из глубин пещеры появилось еще три таких же призрака. Рисы нигде не было, и Ламинар понял, что теперь-то он погиб. Тени развернулись цепью и заскользили к нему с ужасающей скоростью. Ламинар оглянулся, позади была пропасть. 30 футов для отступления, потом только вниз. Он не успел заметить, как это произошло. Казалось, что солнце на миг зашло прямо над его головой. ослепляющий, Невыносимо горячий сгусток света повис между ним и призраками, от которых протянулись дрожащие длинные тени. В несколько мгновений все было кончено. Тени съежились, поплыли неровными волнами. Запах свежести и грозы наполнил мир. Какое-то время ламинар видел все пространство вокруг одновременно. Рисы, притаившиеся среди деревьев, воздевшие руку к небесам. Тени, беспорядочно протянувшиеся во все стороны. Силуэты птиц, выхвачены вспышкой из темноты. Каждый камушек, травинка, каждый изгиб земли под ногами были пронзительно ясными и осязаемыми. И все завершилось. Ариса вышла из-под укрытия и подошла к нему. Ее прохладные пальцы прикоснулись к голове, и ожог от призрачной руки перестал донимать дергающей назойливой болью. Ничего страшного, донесся до него голос. Дважды в день попасть под такое не каждый выдержит. Еще два дня отдыха и будешь в полном порядке. Почему ты не нападала раньше? спросил он. Боли не ощущалось, чувствовала только невероятная усталость и вялость. Должно быть, действие травяного напитка закончилось. Надо было бить наверняка, ответила ему. А для этого требовалось выманить их всех наружу. Тебе это удалось. «Тебе невероятно везет, добавила Риса после того, как он уснул. «Немногие пережили бы и один удар». «Что ж, надеюсь, что ты поделишься своей удачей».